круге первым. Я сам и мое одиночество. Знаменитый футуролог, исследователь будущего Элвин Тофлер считает, что историю человечества определяют три принципиально важных этапа. Все началось с аграрной волны. Люди научились обрабатывать землю. Потом наступила волна индустриальная. Люди придумали машины. А теперь – Нас захлестнула третья волна, волна информационная, когда балом правят законы виртуальной реальности. Иначе говоря, сначала был в нашей истории мир Земли, затем мир машин, а вот уже мы с вами живем в мире виртуального. Странно ли, что современный человек, оказавшийся в обществе, которое узнает новости не из уст в уста, а по телевизору, общается не лицом к лицу, а по телефону и любит не от сердца к сердцу, а по интернету, страдает от тотального, хотя и неосознаваемого в полной мере одиночества. Нет, совсем не странно. Человек – социальное животное. Это еще Аристотель сказал, задолго до нашей эры. Нам важно быть среди людей, чтобы чувствовать себя человеком. Но ведь это не просто вопрос, физического присутствия. Это вопрос внутреннего, психологического взаимодействия. А с ним-то как раз почему-то все хуже и хуже. Кто я? Что я собой представляю? Какой жизнью живу? И зачем я живу? Это вопросы, на которые должна ответить эта первая глава книги. «Одиночество. Настоящее и нет». Одиночество и чувство одиночества – это на самом деле не одно и то же. Как правило, когда человек жалуется на одиночество, он просто обозначает таким образом свои переживания, связанные с внутренней неудовлетворенностью. Но речь, разумеется, не идет о реальном одиночестве, когда человек один, на необитаемом острове, в одиночной камере. Мой учитель – Доктор медицинских наук профессор Олег Николаевич Кузнецов многие годы занимался изучением феномена одиночества. Большая часть его исследований касалась психологии космонавтов. Он пытался понять, что происходит с психикой человека, заброшенного, так сказать, на космическую орбиту в полном одиночестве в некоем подобии консервной банки. Проводились специальные эксперименты по герметизации. Человека закрывали на продолжительный период – неделя, месяц – в специальном отсеке, исследовательском комплексе, и наблюдали за его поведением. В реальном одиночестве. Такое фактическое одиночество – это действительно тяжелейшая драма, настоящее испытание для психики. Мы биологически нуждаемся в социальных контактах, в общении. Но если это общение есть, а человек чувствует себя одиноким? Это я называю социальным одиночеством. То есть это разные вещи, потому что если тебя окружают люди, ты уже не можешь быть объективно одиноким. Проблема, таким образом, не в том, что нам недостаточно социума как такового, а в том, что мы как-то не так себя чувствуем в этом социуме. Иными словами, мы говорим о том дискомфорте, который испытывает личность, находясь в социуме, не будучи в него должным образом интегрированной. То есть я как бы и в социуме, но, с другой стороны, не ощущаю, что этот социум принимает меня. Или, может быть, я сам не принимаю этот социум. Что если проблема не в нем, не в обществе, а во мне самом? Трагедия большого выбора Когда в магазине один вид печенья, то проблем с выбором не возникает. Пришел, увидел и купил. А если на прилавке сотни сортов, человек стоит, думает, а потом и вовсе машет рукой, мол, и без печенья обойдусь. Почему так происходит? Дело в том, что, имея большой выбор, мы начинаем сравнивать, мысленно пробуем то, другое, третье и вдруг, словно бы присытившись, теряем всякий аппетит. То есть мы еще не поели, а ощущение переедания уже возникло. Кроме того, за этим длиннющим прилавком с печеньем есть еще и следующий, с чем-то другим, но, несомненно, тоже вкусным. И возникает иллюзия, что, может быть, не за этим прилавком, а за следующим мы найдем именно то, что нам действительно нужно. Там, разумеется, повторяется то же самое. Все мысленно попробовали и разочаровались. Возможно, вы скажете, что я не прав, потому как сейчас все равно в супермаркетах покупают больше, чем при прежнем дефиците в советских магазинах. Но я же не говорю об объеме покупок. Я говорю о внутреннем ощущении человека от приобретенных благ. Раньше, когда советскому гражданину удавалось отхватить что-нибудь в универсаме или в магазине одежды, он был счастлив до потери сознания. При том, что качество этой покупки по сравнению с нынешними-то товарами явно не было замечательным. Но он был счастлив и светился восторгом. А сейчас выходит из супермаркета с полной телегой продуктов и рассеянно качает головой. Купил вроде бы много, а радости никакой. Та же ситуация и когда человек перед телевизором сидит. Два десятка каналов перескакивает с одного на другой и ни на одном остановиться не может. Раньше, после программы ⁇ Время ⁇ фильм какой-нибудь покажут. Детектив советский. Следствия ведут. Счастье необыкновенное. А сейчас и то тебе, и другое, но абсолютное ощущение, что смотреть нечего. Прямо так и говорим ⁇ Смотреть нечего ⁇ Но там масса всего посмотреть. Только вот внимание не задерживается. Надо потрудиться, сделать над собой усилия, чтобы вникнуть в происходящее на экране. Что за фильм? О чем говорит этот человек в сером пиджаке? А сил нет. Желания трудиться нет. И все. Смотрим рекламу. Спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой. И вот ровно то же самое происходит и в системе наших социальных связей. Человек в большом городе, разумеется, имеет куда более широкий круг общения, нежели житель деревни, человек мира земли и даже мира машин. И выбор потенциальных собеседников у него огромный, тут даже говорить не о чем, конечно. Но что это за связи? Что это за общение? «Привет пока», «пересечемся по делу», «созвонимся спишемся», В бесконечных встречах на коротке мы растрачиваем весь запал своего социального интереса, своей потребности в социальных контактах. Запас растрачен, а ощущение полноценного общения не возникло. Вроде бы и должен быть доволен, ведь столько людей вокруг, и такое общение насыщенное, а ощущение социального голода и хоть ты тресни. И ведь это – Не вопрос одиночества, а некого чувства, которое мы называем одиночеством. Я вынужден это уточнять. В противном случае мы не поймем главного. Когда мы говорим о нашем чувстве одиночества, мы не имеем в виду субъекта, который, положим, уже третий год заперт в одиночной камере, сидит там и с тараканами разговаривает. Поверьте мне, рассказ «Последнего об одиночестве» поверг бы нас в ужас. То, что он испытывает в одиночной камере, и то, что мы испытываем, ощущая свое одиночество в большом городе, это абсолютно разные вещи. Послушав такого очевидца реального одиночества, вам бы и в голову не пришло назвать свое состояние неудовлетворенности миром этим словом. Но проблема есть. И она серьезная. Однажды я совершенно случайно Услышал по радио весьма примечательное интервью с Земфирой, и это просто хороший пример. Сейчас уже я, конечно, не вспомню всех подробностей, не помню и вопроса, который ей задавали, но ответ ее звучал примерно следующим образом. Иногда я беру свою телефонную книжку и начинаю просматривать все номера. Кому бы я могла позвонить? У меня в телефоне больше двухсот номеров. И когда я дохожу до последней буквы списка, я понимаю, что позвонить мне некому. Хотя я, несмотря на то, что обо мне пишут, девочка хорошая, культурная, и если мне кто-то позвонит ночью и будет рыдать, я его, конечно, выслушаю. Но мне позвонить некому. При этом нам ведь с вами абсолютно очевидно, что на самом деле количество людей, готовых с замиранием сердца выслушать ночные откровения Земфиры, измеряется, если не сотнями тысяч, то, по крайней мере, десятками тысяч. И все они с огромным удовольствием сидели бы ночи напролет и выслушивали ее горести, поддерживали, говорили, что она лучшая, а все, кто ее подвел, враги народа, и вздернуть их надо вверх ногами. Но она говорит «Нет, некому мне позвонить». «Почему так?» Потому что ей не нужно, чтобы ее просто выслушали. Ей нужно, чтобы ее выслушал кто-то конкретный. Человек, к которому она, Земфира, испытывала бы определенные чувства. Иными словами, речь идет не о том, что соответствующих людей в ее окружении нет, а о том, что она сама не испытывает к другим тех чувств, которые бы хотела испытывать. Вот в чем дело. Ну или так еще можно сказать. Нашей условной, конечно, Земфире важно, чтобы ее не просто выслушали, а как-то по-особому выслушали. И чтобы это был какой-то особенный человек, который будет ее слушать и что-то ей говорить. То есть, иными словами, речь идет не об одиночестве, а о запросе к людям, с которыми она, собственно говоря, хочет или не хочет вступать в соответствующее взаимодействие и у нее такого человека нет. Но правильнее было бы сказать, ее внутреннее состояние не позволяет такому человеку появиться. Да, она хочет, чтобы он появился, но она сама не готова чувствовать этого человека так, как чувствует подлинного своего собеседника. Она будет подсознательно требовать от него быть каким-то, каким он не является. То есть она представляет себе некий идеализированный образ, к которому она будет испытывать некие, опять же, идеализированные чувства. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю сейчас именно о простых людях, а пример с Земфирой привожу просто для наглядности. Даже такой востребованный человек мучается одиночеством. Представьте себе, она приходит в какой-нибудь клуб или еще куда-нибудь и по громкой связи сообщает, что ей тоскливо, и она хочет с кем-нибудь поболтать по душам. У нее же очередь выстроится в три ряда. У нее выбор будет огромный. Кого хочешь, приходуй и разговаривай хоть до потери сознания. Но не в этом же дело. Не в одиночестве, а во внутреннем состоянии. Во внутренней, то есть нашей собственной готовности или неготовности к этому разговору. То есть речь идет о наших внутренних проблемах, а не о том, что пустота вокруг. Когда же мы произносим слово «одиночество», то сразу возникает ложное ощущение, что, мол, в этом моем одиночестве виноваты они, окружающие, которые меня бросили, оставили, предали и так далее и тому подобное, потому что мне некому позвонить. пребывая в этом неявном, но вполне очевидном состоянии «обвинителя окружающих», Я как бы снимаю, слагаю с себя всякую ответственность за тот дискомфорт, который я испытываю. По сути же, речь идет о каких-то моих особенных требованиях к этому миру, к этим людям. Я не говорю, что человек не вправе иметь вот такое особое ощущение от своего бытия и своих отношений с другими людьми. Но я говорю о том, что надо сначала очень четко определить корень проблемы – первопричину, источник этих тягостных для себя ощущений. Так почему же все это происходит? Почему мы никак не можем найти родную душу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо немножко теории. Теории личности. Кстати, под понятием личности здесь понимается результат социализации ребенка в том или ином обществе. А подробно, Эта теория изложена в книгах «Философия психологии. Новая методология. Теория личности. Психология и психотерапия. Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии», которые я написал в соавторстве с доктором медицинских наук профессором Анатолием Николаевичем Алехиным Теория личности. Вот представьте, что вы встречаетесь, например, со своей мамой. Вам нужно что-то делать для того, чтобы чувствовать себя в отношениях с ней с сыном или дочерью? Нет. При этом вы ведете себя с ней каким-то определенным образом, так, как привыкли себя с ней вести. Вам нужно что-то специально для этого делать, как-то перестраиваться определенным образом, настраиваться? Нет. Это происходит само собой. А когда вы встречаетесь с кем-нибудь из своих сотрудников, или с вышестоящим начальником, авторитетным человеком. Вы же ведете себя не так, как со своей мамой, правда? И не так, как с человеком, у которого вы спрашиваете на улице, который час, или как пройти в библиотеку. То есть всякий раз, в зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь, вы автоматически превращаетесь в какого-то другого человека. Вы превращаетесь в сына или дочь, в отношениях с мамой, в прохожего – в общении с другим прохожим, в начальника – в отношениях с подчиненным. Вы превращаетесь в ученика, общаясь с корифеем от науки, в отношениях с детьми мы все автоматически становимся родителями, в отношениях с представителями противоположного пола в представителей противоположного пола, своего собственного и так далее. И все это – Нескончаемая череда, масса, можно сказать Несчислимое количество вас И вот эту череду наших ролей Которые мы играем неосознанно И не играем даже, а прямо ощущаем себя в них Можно назвать я отождествленными ролями Мы тождественны этим ролям Вы отождествлены с ролью сына, дочери Мужа, жены, сотрудника любой другой. Нигде нет наигрыша, нигде нет ощущения, что такой я – это не я, и я только притворяюсь сыном или дочерью для своих родителей, учеником для своих учителей, прохожим для прохожих. Нет. Это все вы. Или все же где-то вы – это не вы. Нет. Вы в данном случае – везде вы. Самоощущение себя в этих ролях – для нас естественно и органично. Но теперь встает вопрос. А где вы, к сожалению, не знаю, как вас зовут, но обратился бы по имени Настоящий? В какой из этих своих «я» отождествленных ролей человек является настоящим? В роли ребенка, родителя, воспитуемого, воспитателя, учителя, ученика, товарища, сотрудника, подчиненного или начальника транспортного цеха. В какой? Нет, на самом деле ни в одной из этих ролей мы не являемся настоящими. Мы, конечно, во всех этих случаях являемся собой, но только частью себя. А поскольку часть не есть целая, мы, оказываясь в этих отношениях, пусть даже и очень теплых, доверительных, Чувствуем, что мы не до конца востребованы, не восприняты во всей своей полноте. И это происходит при любой формализации отношений. Допустим, юноша и девушка влюбляются друг в друга. Но они же сразу, вольно или невольно, начинают играть. Прямо-таки целая пьеса в голове раскручивается. Там вся великая русская литература XIX века встает, понимаете, и раскланивается. Там грезится все на свете. Мужчина фильтрует свой речевой поток. Девушка думает, чтобы ей такое сделать и как, как голову повернуть, ножку поставить или улыбнуться, чтобы он, возлюбленный, это заметил и восторгся ею. Восторгся и наконец-то уже к ней проникся. И вот она эту юбочку надевает уже второй час, прикладывает и прикидывает, достаточно ли она привлекательно в ней будет, покорит ли его и вызовет ли в нем желаемые чувства. Можно ли назвать ее в такой ситуации настоящей? Да. Она руководствуется настоящими чувствами, но при этом не является самой собой, а пытается быть какой-то. Любые наши отношения с другими автоматически превращаются в какую-то часть нас, и мы уже не можем это контролировать, мы ничего не можем с этим сделать. Супруг, который по идее должен быть самым близким человеком, в результате оказывается жесткой моделью. Да, мы какие-то вопросы обсуждаем, какие-то не обсуждаем. Какие-то дружеские связи акцентируем, какие-то наоборот уводим в тень, потому что ему это неприятно, неинтересно и так далее. Мы решаем массу всяческих вопросов. У нас деловое взаимодействие. А на самом деле спектакль с четко прописанными ролями. Но при этом есть же тот, кто, загримировавшись, исполняет эти роли. Невидимка – который входит в те или иные «я» отождествленные роли и каждый раз надевает на себя разные костюмы – дочери, матери, сотрудника, прохожего, кого угодно. Невидимка, который на каждый свой очередной спектакль надевает соответствующий наряд. Когда вы в театре выходите играть Офелию, вы надеваете костюм Офелии и ждете Гамлета, а не Отелла потому что если по сценарию выйдет Ателла, то надо одеться по-другому, и надо платок обязательно при себе иметь, чтобы его потом куда-то передать, чтобы затем его выкрали и подсунули. Правильно? И это происходит автоматически. Это лежит внутри самой структуры нашего социального поведения. А этот невидимка постоянно находится в ситуации перепрыгивания из одного костюма в другой. Но есть тот момент его полета, даже перелета, можно сказать, когда он еще не в том костюме, но уже не в этом. Он может во время беседы взять и вдруг дистанцироваться, выскочить из ситуации, подняться над ней и воскликнуть «Боже мой!» И это мои родители, но ничего не понимают вообще. Невидимка вышел, костюм остался, держится, не падает не оседает. А невидимка походил где-то, вернулся в костюм ребенка и сказал «Да, мама. Хорошо, папа. Все, как вы скажете. Ну, я пошел. До свидания». И у нас проблема, собственно говоря, с этим невидимкой. Именно он в нас ноет, воет и плачет. Уставший, измученный от этих бесконечных спектаклей, которые, с одной стороны, и составляют его существование, а с другой – не дают того ощущения жизни, в котором он нуждается. И это ведь со всеми так происходит. Со всеми людьми. Вообще. Со всеми. Нет ни одного человека, который бы не переживал чего-то подобного. Да, одни это переживают, как развернутый, драматичный, экзистенциальный кризис. Другие – как хандру что, мол, никто меня не любит, никто меня не понимает, никому я не нужен и так далее. То есть одни в области духа экзальтируются, а другие просто брюзжат, ворчат, пьют и похондризируются. В общем, кто-то глубже это чувствует, объемнее воспринимает, а кто-то проще. Но суть одна и та же. Плач невидимки. Вроде и есть он, а вроде и нету и очень ему от этого плохо. Исключение из данного правила – редкость. Люди, которые находятся на самом высоком уровне личностного развития, небольшая компания святых, мать Тереза, может быть, не знаю. Мой список закончился. Впрочем, я не слишком верю, что и невидимка Терезы была всем и слишком довольна. Я видел очень интеллектуальных, одухотворенных, гениально одаренных людей – но каких-то святых, как о них рассказывают, пришел, сел перед ним, и тепло тебе сразу стало, и все твои маски сняты, и сразу твой невидимка освободился и наслаждается безмятежностью блаженства, и счастье есть, его не может не быть. Нет, таких не встречал. Еще хочу заметить, что вот этот невидимка, в монографии он у меня «Внутренняя сущность» называется, который мигрирует в зависимости от состояния окружающей среды из одного костюма в другой, он же бессодержателен. У него есть только нота чувства, нота переживания. Он как звук камертона. Тун. В нем нет ничего, какой-то там ширины, глубины, длины. Он просто это ун. И весь мир это огромное количество вот таких одиноких камертонов. Но к чему я это все рассказываю об этой загадочной бессодержательности, неспецифичности нашей исконной внутренней сущности? Да к тому, что если внутри все мы по сути своей одинаковы, то чтобы ощутить в другом родственную душу, нам нет нужды в каком-то специальном человеке, в определенном лице с неким заданным количеством черт. Нет, нам нужен просто тот человек, который не побоится с нами и перед нами раздеться, фигурально выражаясь, разумеется. То есть человек, который не будет с нами в каких-то определенных, пусть и прекрасных, но формализованных, привычно отработанных отношениях, а будет голым, как есть, без всяких попыток быть каким-то не будет ни ощущать себя, ни воображать себя каким-нибудь доктором, например, в отношениях с нами, или учителем, или учеником, или родителем, любовником, женой, сыном. Он не будет находиться ни в какой роли. И мы получим то, что я называю индивидуальными отношениями. Это когда друг с другом взаимодействуют не личности с их богатым жизненным багажом, а сущности это отношения, в которых особенно и говорить то не о чем это отношения, в которых время течет как то неопределенно есть или нет непонятно отношения, где все красиво при этом ты не можешь назвать ни одного формального критерия этого прекрасного это индивидуальные отношения отношения двух людей, которые не предполагают развертывание никакой социальной пьесы. Они лишены всякой цели и хороши от того просто, что они есть. Как цветы, знаете? К сожалению, описанные индивидуальные отношения могут возникнуть только на очень высоком уровне развития личности. В классификации, которую я привожу, это третий уровень. А до него доходят очень немногие. Чем выше в гору, тем население меньше. Уровни развития личности. Если личность находится на первом уровне своего развития, а на этом уровне находится подавляющее большинство людей, вы такому человеку можете сто раз объяснять, что он находится в роли мамы и совершенно не разговаривает с вами по-человечески, а он, ваша мама, то есть, будет смотреть на вас в искреннем недоумении и тревожиться, полагая, что, видимо, вы немножко не в себе сегодня или съели что-то не то. Она же мама, она за вас волнуется. Что значит, я не разговариваю по-человечески? А как я разговариваю? Нет, я тебе русским языком говорю, надень шапку и сосредоточься на учебе. На этом первом уровне развития личности, когда нет развлечения между моей одежей и мной, моей сущностью, по-настоящему близкие отношения между людьми в принципе невозможны. Конечно, все люди хотят чего-то такого глубокого и проникновенного, но при этом большинство из них приходит к вам в полном обмундировании и запрашивает с вашей стороны весь объем необходимого костюмированного шествия в соответствии с их собственным нарядом. Они оделись в эти свои платья, например, «У нас широкая душа», и мы добры ко всем и уважаем всех. Это одежда, имидж, роль. Это не их сущность, не их невидимка. Оделись, приходят к вам и ждут от вас, что вы точно так же будете всех уважать, принимать и так далее, по списку четко определенных критериев. А если ты вдруг не сделал этого или уважил того, кого не надо было, то явно ты уже подлец и должен быть луплен». В этом смысле данный тип людей, вероятно, нельзя подозревать в том, что они боятся по-настоящему психологически интимных отношений, вот с этой внутренней обнаженностью. Нет, они не боятся, они просто не понимают, о чем речь. «А что такое близкие отношения?» — спросят они вас. «Это когда мы смеемся над одними шутками?» и вы, растерявшись, скажете «Ну, вообще да, но это не самое главное». Тут они дополнят сами себя. «А, понятно. Это когда мы уважаем друг друга, да?» Вы ответите «Ну да, уважаете, но вы как-то об этом не думаете в этот момент». «Не думаем?» — удивятся они и добавят неуверенно. «Ну, не думаем. А чего думать-то? Когда уважаешь, уважаешь». «Что тут думать то думать-то?» «Видимо, это не то», — резюмируете вы. «А, понятно», — воскликнут они. «Это когда нет секретов, когда готов рассказывать все как есть». «Секретов?» — печально задумаетесь вы. «Нет, секреты, пожалуй, могут и быть. Только это совсем в таких отношениях неинтересно». Суть в том, что человеку, который не пережил еще этого внутреннего кризиса, когда ты осознаешь, что в шекспировской, а на самом деле монтеневской фразе о том, что весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, значительно более глубокий смысл, нежели намек на двуличность и лицемерие людей. Нет, в ней много большее, и смысл ее глубже. Играя сына или дочь в отношениях с матерью, Вы не то что не лицемерите, вы же не играете даже, вы просто не можете быть настоящим, собой. Вот в этом дело. И на каком-то этапе своего внутреннего развития человек вдруг понимает, осознает, что кроме его стандартных функций, социальных ролей, есть еще и он сам. Ну или не понимает, не осознает. Но тогда он и одиночество чувствуют как-то вяло, общую дисфорию, без экзистенциального переживания и соответствующих прозрений. И то, что такое индивидуальные отношения, тоже понять не может. Поэтому и не боится. При этом я хочу подчеркнуть, экзистенциальная жажда нашей невидимки близких отношений есть у каждого, вне зависимости от уровня развития личности. Но если мы говорим о начальных этапах этого развития, Сам этот невидимка еще настолько в скорлупе, что добиться от него некого звучания этой ноты нашего камертона невозможно. На втором уровне развития личности ситуация существенно меняется. Человек начинает чувствовать свою сущность, осознавать наличие этого своего внутреннего невидимки, но вот другие невидимки, сущности других людей, ему пока не видны, словно бы скрыты от него. Вот тут ощущение одиночества зашкаливает страшным образом. Причем этот наш герой не просто невидимка, он у нас прямо-таки воинствующий невидимка. Он ненавидит окружающих за то, что вынужден играть эти свои роли, носить эти свои наряды. Ему прийти то, что он должен играть роль матери в отношениях с ребенком, роль ребенка в отношениях с отцом, роль подчиненного в отношениях с начальником, роль начальника в отношениях с подчиненными. Его от этого просто мутит, ему от этого плохо. Почему? Потому что он уже чувствует, что можно по-другому. Но как с ними-то со всеми дураками быть настоящим? И совершенно ему невдомек, что проблема не в окружающих, а в нем самом. Потому как никто не вынуждает его играть эти роли и быть ненастоящим. Он просто боится быть настоящим, не умеет быть настоящим. В этом все дело, а не в других людях. И вообще, он сам находится в плену каких-то своих нелепых фантазий. Как оно все должно быть? У него для всех уже инструкции заготовлены. Вся философия Фридриха Ницше, например, создана на этом трагическом изломе. При этом человек, находящийся на втором уровне развития своей личности, не отдает себе никакого отчета в том, что эти его фантазии и инструкции – ничто иное, как его собственные, причем воинствующие требования в отношении окружающих людей. «Будьте искренними», «будьте настоящими», «Будьте открытыми». «Ага», «три раза». Словно бы к этому огнем и мечом можно понудить. «Дудки» нельзя. Но наш герой, на втором уровне развития личности находящийся этого не понимает. Ему кажется, что истина ему уже открылась, и он на правах, так сказать, правообладателя истины сейчас всем все расскажет, как они должны жить и действовать. В общем, себя видим, себя живым ощущаем, а других нет. Вокруг наблюдаем не живых людей, а только объекты. Перед нами не люди, а бездушные манекены. Они воспринимаются как некая толпа тех, которые не понимают, не видят, не чувствуют, но, наверное, могут, если выдать им соответствующие инструкции. Вот такая в чем-то наивное, эгоцентричное и вместе с тем очень важная фаза личностного развития. Понятно, что такой воинствующий, осуждающий других людей, хоть и под благовидным предлогом запал, делает индивидуальные отношения невозможными. Невидимка нашего героя начинает всех проверять, подчас неосознанно экзаменовать, так будут развиваться отношения или не будут. Наш герой – очень болеет душой, терзается, переживает, это его экзистенциальная тоска она становится у как набат. Он словно выброшен из мира, он потерялся, запутался, но ни за что не сдастся. Он борется за право быть собой, не понимая пока, что собственно собой он может стать только благодаря другим людям. Людям, которые помогут ему проявить его истинную индивидуальность, его сущность в отношениях с ними. И вот это вселенское одиночество, точь-в-точь, точь, как у Блеза Паскаля. Одиночество внутреннее, психологическое. Это экзистенциальная тоска по родной душе. Он трагически оглядывается то направо, то налево. Направо и налево. Их там океан родственных душ но он их не видит, а если и видит, то не верит. Почему не верит? Просто потому, что не имеет соответствующего опыта, никогда не чувствовал себя через другого, не испытывал этого счастья. Отсутствие опыта близких отношений – это всегда травма. А у нас есть наработанные роли, многие из них уже перестали быть отождествленными, но сознательно отыгрываются человеком то есть он уже не чувствует, например, себя подчиненным, но изображает подчиненного. Он не ощущает себя рядовым обывателем, но пытается им казаться, чтобы не вызвать осуждения. На этом уровне развития личности человек уже виртуозен в надевании тех или иных социальных одежд, потому что понимает, что все-таки это некий спектакль, правда, для дураков, но надо все-таки одеваться, и у него эти автоматизмы срабатывают. Близость и страсть – две большие разницы. Впрочем, мы можем легко спутать индивидуальные отношения, в которых проявляются наши сущности, эти два звучащих камертона, с любовными, то есть с состоянием влюбленности, любовной страсти. У Стефана Цвейга есть такой рассказ замечательный – «Амок». Это ошибка. Индивидуальные отношения это не отношения желания, наслаждения, вожделения. Нет, это ощущение, что ты на месте и что с тобой все в полном порядке. Страсть это дефицит, это жажда какого-то жгучего недостатка. Индивидуальные отношения это насыщение, точнее, ощущение полноты. Если в страсти наступает насыщение, Страсть уходит. Индивидуальные отношения, они начинаются как раз с этой полноты, исполненности. В любовной страсти наш партнер не существует. Он нам только чудится и мерещится. Он воображаем. Его рисует наша жажда по объекту. Это жажда по собственному удовольствию. Разумеется, себе мы в этой жажде никогда не признаемся. Или, по крайней мере, Будем объяснять ее как-нибудь очень возвышенно. Но она есть. И именно она определяет наше поведение. Вот женщина ложится в постель. Закрывает глаза и думает о его прикосновениях. Обнимает его подушку, гладит его одеяло, прижимается к нему. Она жаждет объекта. Да, он, этот объект, насыщен ее романтическими переживаниями но от этого он не становится живым. Он виртуозно раскрашен, но он не личность, не человек. Он источник ее наслаждения. Да, влюбленный с жаром будет убеждать нас, что он готов отрешиться от всего ради своей любви, что готов любить на расстоянии, что он примет свою любовь какой угодно, в инвалидной коляске, душевнобольной. Прекрасно. Но с кем этот наш влюбленный поддерживает связь? Он же никого не видит перед собой, только собственную жажду. Очень хочу, больше всего на свете, больше жизни. Страстное желание объекта, ничего больше. И в этом случае, конечно, ни о каком невидимке речи не идет в принципе. Влюбленный – это не невидимка, о котором мы говорили, это Бронепоезд. Влюбленный это огромный бронепоезд, который мчится и не дай Бог кому-нибудь оказаться на рельсах. Как сказал Иван Михайлович Сеченов, мужчина любит в женщине свое наслаждение. Женщина чуть иначе. Она любит в мужчине свое чувство. Ну, это в качестве афоризма, разумеется. А если серьезно, Во влюбленности действительно присутствует предельная степень обнаженности личностной, человеческой, когда я готов через все переступить, когда мне становится на все наплевать, на все условности, рамки, законы, роли. Я люблю и все. И мое чувство выше всего, оно все оправдывает. Но есть большое «но». Это самая жажда объекта, то есть, сугубо эгоистическая цель дайте и все или упаду на пол и буду сучить ногами то что делают дети когда они не получают того чего они хотят в индивидуальных отношениях о которых я говорю нет этой жажды объекта скорее наоборот есть некое охранение суверенности другого человека очень бережное отношение к нему В любви действительно может быть и это чувство обнаженности, это ощущение, что нет преград, препятствий и условностей. Но все это сопряжено с изломом, с болью, с надрывом, с некой патологической трансгрессией установленного порядка. Страсть – это хищное переживание. В ней влюбленный сгорает, а объект влюбленности сжигается. Рогожин и Настасья Филипповна из «Идиота» Федора Михайловича Достоевского – классический дуэт такого рода. Объект «Возлюбленный, возлюбленная» автоматически становится жертвой любящего. Он должен пасть и быть затянутым в существование влюбленного влюбленной. Но никто из нас не готов отдаться другому человеку просто потому, что тот нас любит. И возникает это агрессия. Иллюзия, что страсть, влюбленность и индивидуальные отношения — это одно и то же, может возникнуть лишь на момент взаимности чувства. Но в таком редком случае происходит своеобразный обмен телами. Каждый берет себе тело другого и наслаждается им. Но в целом это хрупкое равновесие. Оно держится только на силе полового чувства — которая живет по своим сугубо физиологическим законам, и поэтому после периода напряжения неизбежно следует период спада. Кто-то неизбежно охладевает, и в конечном итоге такая любовь приносит огромное страдание участникам драмы. Опыт любовных отношений сопряжен с болью. Всякий, кто любил, а затем терял любовь, знает это чувство. Всякий, кому приходилось пережить охлаждение любимого человека, запоминает эту боль на уровне подсознания. Она фиксируется психикой как условный рефлекс. И далее человеку кажется, что стоит ему обнажиться перед другим, как тут же придет черед страданию. Эта открытость ассоциируется с мукой, с ощущением раздавленности, ненужности, внутренней пустоты. Когда же мы говорим об индивидуальных отношениях, а не о болезненной и роковой страсти, здесь все иначе. Здесь нет риска быть раздавленным и выброшенным за борт. Нет. Потому как ваш партнер в таких отношениях не пытается вас заполучить. Благодаря вам, благодаря вашему к нему отношению и благодаря его собственной взаимной открытости навстречу вам, он заполучает самого себя – потому что такие отношения позволяют ему чувствовать себя рядом с вами настоящим. Вот почему эти вещи нельзя путать. Не случайно многие люди боятся того, что они называют близкими отношениями. Причины тут, конечно, могут быть разные, и сейчас я привел лишь один из механизмов образования такого страха. Поскольку описанные только что отношения ошибочно идентифицируются нами как любовь, у человека возникает страх повторения его прежних страданий, связанных с любовными разочарованиями. Но с другой стороны, именно такая предельная, заостренная и надрывная любовь учит человека снимать все его социальные костюмы. В каком-то смысле такая любовь Это опыт сбрасывания масок. Пусть это и не чистый опыт. Пусть одна маска, маска влюбленного, прекрасно, кстати сказать, описанная Роланом Бартом в книге «Фрагменты речи влюбленного», на влюбленном остается. Опыт некого внутреннего очищения любовь все равно дает. Сжигает, так сказать, в своем горниле все лишнее и наносное. И в этом ее великая роль и она вполне может проторить дорогу процессу развития личности для перешагивания с первого уровня на второй, со второго на третий, то есть в конечном счете на встречу по-настоящему близким индивидуальным отношениям. Матрица. Третий уровень. Часто меня спрашивают о том, есть ли какие-то способы ускорить личностное развитие, перейти с одного уровня на другой. Я не думаю, что здесь возможны какие-либо рекомендации или инструкции. Это наше поведение можно изменить с помощью психотерапевтических методик. Какие-то чувства можно с помощью них подкорректировать, а, собственно, себя с помощью доктора изменить невозможно. Да и вообще, стать другим по заданию невозможно. Психолог, психотерапевт может стать неким, инициирующим звеном в этом процессе, поскольку талантливый специалист такие индивидуальные отношения предлагает своему клиенту, пациенту, но только инициировать, и не более того. А будет человек личностно развиваться или нет, это уже его выбор, а зачастую даже не выбор. Это в определенном смысле идет как-то само собой, изнутри, спонтанно, неконтролируемо. Этого нельзя захотеть, И большинство из нас Меняются без всякого на то желания Просто как-то так получается Само собой В общем, это как научить быть добрее Можно, конечно, помочь человеку Справиться с его раздражительностью Научить иначе думать о других людях По-другому воспринимать их Но вообще, генетическая заданность Доброты у конкретного человека Она константна У одного – такой потенциальный уровень, у другого другой. Это как с умом, интеллект тренировать можно, а ум, сколько тебе дали от природы, столько и есть. Причем я говорю именно о потенциальном уровне. То есть многое, конечно, зависит от того, насколько этот потенциал явлен, реализован. Возможно, там еще целые рудники добра, ума и так далее. А на поверхности все по мелочи. Но как ум разовьешь упражнениями? Что-то я сомневаюсь в такой затее. Точно так же и с развитием личности. Дело в том, что у каждого из нас разная потребность в этих самых индивидуальных отношениях. Кто-то в большей степени предуготован к ним, кто-то в меньшей. В буддийской и индуистской традиции есть представление о перерождении души. Рождение, жизнь, смерть, новое воплощение. Круг сансары, так называемый. Кстати, и у древних греков была такая теория. Платон об этом прекрасно пишет. В чем ее суть? Суть ее в том, что каждый из нас приходит на эту землю неоднократно. И приходим мы не просто так, а для внутреннего совершенствования, для своего духовного развития. С одного раза до состояния будда, конечно, не дотянуть. Поэтому приходится возвращаться и возвращаться заново чтобы пройти в очередном воплощении очередную часть пути. И что в соответствии с этой теорией получается? А получается, что одновременно на Земле живут, то есть воплощены, души с разной степенью своей продвинутости. Кто-то больше развит, кто-то меньше, кто-то еще в самом начале пути, а кто-то без пяти минут Будда. К чему я об этом рассказываю? Вовсе не потому, что я верю в эту теорию. Нет. Я рассказываю об этом только потому, что любая теория, религиозная, философская, научная, имеет своей целью максимально корректно объяснить и систематизировать объективно наблюдаемые факты. И если такая теория вообще возникла, а она возникала, хотя и в разных трактовках, но чуть ли не во всех частях света, значит, есть некий объективный факт, который заставляет людей ее придумывать. И факт этот, на мой взгляд, состоит в том, что одни из нас от природы производят впечатление неких аутсайдеров в пространстве духа, а другие, напротив, кажется, что без пяти минут Будда. В общем, святые и праведники. Это не значит, что жизненный путь никак на степень духовного, внутреннего, личностного, как угодно назовите, роста не влияет. Напротив. Но должны быть некие задатки. Как с музыкальным слухом. Вот мой музыкальный слух — развивай, не развивай. Погонини не получится никогда, хоть убейся. В лучшем случае, я думаю, уровня хоровика-затейника достичь можно. Это мой потолок. А у кого-то он от природы блестящий. И есть возможность развивать его дальше, так и личностный рост. Его развивать можно, конечно, но в рамках, заданных матушкой природой. По огромному количеству людей вполне комфортно и так, как они живут. Они не испытывают какой-то сверхъестественной потребности в индивидуальных отношениях, не испытывают тягостного одиночества, тоски по родственной душе. Да, они тоже тоскуют, тоже мучаются, тоже хотели бы чего-нибудь такого родного и близкого. Но эта их тяга никогда не превращается в в тот разрушающий гул, который способен взорвать внешнюю оболочку личности, чтобы, наконец, бабочка, таящаяся в их душе, выскользнула из своего кокона. Из какого яйца птенец вылупится, а из какого не вылупится, это науке неизвестно. В любом случае, намеренно и преднамеренно мы этого сделать не можем. Оно или происходит, или не происходит. Другое дело — что если человек этим вопросом серьезно и обстоятельно задается, то, скорее всего, у него уже произошел процесс некоего дистанцирования от той социальной пьесы, в которой он, как и все мы, автоматически отыгрывает свои роли. «Я хорошая мать, я плохой сын, я прекрасный сотрудник, и за 25 лет на производстве собаку съел». Значит, был перед этим тот внутренний дискомфорт, та неудовлетворенность привычным, налаженным бытием, которая и заставила его искать нового себя. Нового себя можно найти лишь через другого, поэтому я и называю эти отношения индивидуальными. В них каждый проявляет свою сущность, и потому эти сущностные отношения уникальны. Как доктор Курпатов писал в своем психософическом трактате «Себя я узнаю...» узнавая неузнаваемость другого. И здесь происходит этот переход на третий уровень развития личности. В чем его отличительная черта? Трудно сформулировать это в словах, но я попробую, а вы попытайтесь понять, ладно? Это ситуация, когда человек понимает, что единственной ценностью в этой жизни является очень странная вещь – наличие в ней людей, с которыми счастье молчать. Не потому, что он молчит, и слава богу, а потому, что он молчит, и все понятно. Когда человек понимает, что это является на самом деле системообразующей ценностью, а все остальное лишь суета-сует, он становится коллекционером. Он коллекционирует эти звуки камертонов других человеческих индивидуальностей. Я использую здесь, как кажется, не очень подходящее слово «коллекционер», но намеренно чтобы снять налет нездорового романтизма со всего происходящего, потому что сейчас я говорю вовсе не о тех экзальтированных персонажах, которые сходятся друг с другом, сплетают руки в едином порыве, широко раскрывают глаза и восторженно озираясь, беспрерывно щебечут. Ах, боже ж мой, прекрасно! Нет, речь идет о естественных, спокойных, нормальных, здоровых, настоящих человеческих отношениях. Это не та надрывная экзальтация, не разыгрывание социальных спектаклей начальник-подчиненный, родитель-ребенок, супруг-супруга. Это просто настоящие человеческие отношения. Другое дело, что на такие отношения готовы, к сожалению, немногие. И в своей жизни мы встречаемся с людьми, которые нам предлагают свободу этих отношений. Эти люди становятся нашими истинными друзьями. К сожалению, наши истинные друзья, они, как правило, из детства. В детстве все как-то проще, мы легче сходимся. В нас нет еще целого эшелона социальных ролей, и пресловутый жизненный опыт не давит своей мертвой массой. Нет и прагматической заинтересованности – столь свойственный для взрослых отношений. Это единение, которое возникает на уровне еще не созревшей, не выстроившейся окончательно личности. В детстве социальные роли еще не сформированы окончательно, их сравнительно мало, и поэтому наши невидимки легче из этой крепости выходят и чаще встречаются». Разумеется, такие отношения еще нельзя назвать индивидуальными, в том смысле, о котором мы с вами говорили, но они очень близки им по сути. Когда я, например, встречаюсь со своими однокурсниками, мне странно думать, что вот этот уже стал полковником, этот доктор наук, профессор, у этого трое детей, этот уже два раза развелся, а Лешка, погибший на подлодке Курск, не приедет. Есть ощущение, что я с ними вчера расстался, и что на самом деле ничего не изменилось. А оно и впрямь не изменилось. То, что мы становимся старше, не меняет нас сущностно. И если мы вместе стояли в нарядах, дежурили по камбузу, мыли гальюны, какая разница нам, кто мы сейчас? И во взрослой жизни нашими друзьями становятся именно те люди, с которыми мы находим возможность такого несодержательного общения. Вы не можете определить такого человека. Кто он вам? Сотрудник? Потому что у вас с ним какое-то совместное дело? Или, может быть, школьный друг жены? Вы не можете понять, кто он. У его роли нет названия. Это просто твой человек. Из твоей жизни интенсивность этих отношений может быть разная. С кем-то они становятся по-настоящему такими. Ну, становятся определенным жизненным вектором. С другими нет. Ты просто знаешь, что всегда можешь с ними встретиться и счастливо помолчать. Мне думается, важно начать искать. Точнее не искать, а просто отслеживать собственные ощущения от разного рода отношений. Это самое главное. Наличие так называемой рефлексии то есть осознание собственного ощущения в подобного рода отношениях. И когда вдруг наш невидимка начинает ощущать свой объем, массу, рост, вес, когда он вдруг понимает, что его видят, что он нравится, что с ним все благополучно, это те самые отношения. И уже одеваться в костюм не обязательно, более того, как-то глупо и не страшно а почему ему должно быть страшно? Что ему такого могут сделать? Плюнуть в него? И что? Просклизнет, понимаете, и не заметишь? Костюм испачкается, если на него плюнуть, другой придется надевать. А невидимки-то в чем риск? Важно чувствовать, осознавать, насколько тебе комфортно в отношениях с человеком, насколько они естественны и непроизвольны. Ты задаешь себе вопрос «А что я тут делаю? Зачем поддерживаю эти отношения?» И если оказывается, что никакой прагматической цели в этом общении нет, ты не решаешь с помощью него никаких специальных задач, не удовлетворяешь свое любопытство или какую-то другую психологическую нужду, а тебе просто уютно, комфортно, светло. Это именно индивидуальные отношения. Это ощущение некой синхронистичности, некой взаимности, некоего, как бы это сказать, сосуществования на одной волне. И никогда не требуйте большего. Знаете, здесь самое опасное – это начать наступление. Вот вы попадаете с человеком на одну волну, и дальше – о, какой прекрасный человеческий экземпляр! И давай, значит, углублять, расширять и совершенствовать – Мол, мы сейчас такую волну замутим, закрутим, погоним. Нет. Подобный энтузазизм вызовет скорее обратную реакцию, потому что слишком быстро разделся и слишком надсадно начал раздевать, что тоже важно. Это обоюдное, взаимное поступательное движение. Начинается все с верхней одежды. Шляпа, трость, шарф, пальто — Это очень такое неспешное поступательное мероприятие. Мы постоянно, шаг за шагом, открываемся навстречу друг другу, показывая себя, не стесняясь и рассматривая без хищного любопытства. Если ты внутренне ощущаешь, что эти отношения огромная ценность, то все получается. Когда ты понимаешь, что близкие по-настоящему искренние отношения с человеком являются для тебя наиважнейшей ценностью, ценностью большей, чем любые твои страхи, тогда ты перестаешь эти страхи испытывать. А страх – это то, что и заставляет тебя одеваться, кутаться во все твои роли, костюмы, маски и маск-халаты. Чем больше ты одеваешься во все это, чем больше ты закрываешься, защищаешься, эшелонируешься, тем меньше у тебя шансов, что кто-то с тобой по соседству обнажится. Нет, этого не будет. И это абсолютно логично. Если на пляже появится 100 человек в костюмах, то те, кто там загорают, по крайней мере, закроются полотенцами, а то и маечку на себя накинут. Прислушиваться к своим собственным чувствам Понимать ценность этих отношений как таковых, не торпедировать их, самому быть готовым снять себя чуть больше, быть более открытым, дав таким образом человеку знак, что вы ему доверяете, это очень важно. Тотальное недоверие друг к другу особенно интенсивно проявляется на втором уровне развития личности. Такой человек всех проверяет без перерыва, искренен ты с ним или нет он даже и верит, но все равно не доверяет, находит в защиту собственных сомнений и подозрений массу дополнительных аргументов. Вообще это очень мучительно, и надо быть готовым к тому, что если человек еще не на третьем уровне развития личности, а только на втором, он в принципе способен к индивидуальным отношениям, он хочет их, он мечтает о них, но при этом он будет давать вам по мордасам, пока совсем не истощиться. Можно ли каким-то образом повлиять на процесс поиска, организовать приток потенциально близких людей, увеличить вероятность возникновения близких отношений? Думаю, что искусственно это невозможно подстроить. Эти люди или появляются в вашей жизни, или нет. И если они появляются, то это прежде всего значит, что ты сам готов к таким отношениям. А если они не появляются, то нет, не потому, что их физически нет рядом, просто ты пока к этому не готов. Будешь готов, будешь открыт, будешь не жажду испытывать, а научишься поить, вот тогда они и появятся. Тут же в чем хитрость, когда ты хочешь этих отношений, потому как у тебя жажда, ты, получается, реципиент, а надо быть донором. От желающих напиться отбоя нет, а вот способных утолять чужую жажду, причем безвозмездно, то есть не ожидая взамен вознаграждения, единицы. И они друг друга видят, как рыбак рыбака. Впрочем, у каждого человека есть в той или иной степени потребность в самоактуализации, то есть к личностному росту, к проявлению этого нашего невидимки. Но есть и другой процесс – процесс самореализацией. И если первое – самоактуализация – это процесс внутреннего развития, то самореализация – это процесс развития своих талантов, способностей, задатков. На самом деле эти процессы не увязаны жестко между собой, но они достаточно часто взаимодополняют друг друга. Именно на таких примерах и сконцентрировался Абрахам Маслоу – когда разрабатывал свою теорию личностного роста. Люди, которые претерпевают личностное развитие, как правило, постоянно пытаются что-то делать, что-то созидать, то есть самореализовываться. Поэтому в компании людей созидательных, создающих какой-либо продукт, материальный, интеллектуальный, какой угодно, наших людей, как правило, оказывается больше. Выделить же какие-то особые качества личности – Готовые к индивидуальным отношениям, ее черты, некий формальный перечень опознавательных характеристик невозможно, академических критериев нет. Но в целом это люди, которые жаднее живут. В них есть эта потребность создавать, творить, быть полезным. У них больше любопытства к жизни, любопытство в очень хорошем смысле и качестве этого слова. Так что у меня нет рецепта. Но я искренне верю, что таких людей много. Верю, что они не только в моей жизни встречаются, что они живут и ходят рядом, и что для встречи с ними, в общем-то, совершенно не обязательно быть доктором Курпатовым. Они есть. И я понимаю, что они точно так же, как и любой другой, хотят этих отношений. А если этого все хотят, то я не вижу никаких проблем в этих отношениях. Проблемы начинаются, когда такие отношения пытаются формализовать, и здесь очень важно держать эту ноту. Да, мы что-то делаем вместе, потому что нам это интересно, но мы вместе, не поэтому. Если эта нота держится, то все внутренние напряжения, которые возникают у этой пары, аккуратно кладутся на одну чашу весов, а то, что между ними есть – такие очень глубокие, настоящие человеческие отношения, всегда лежит на другой. В общем, на одной чаше главное, а на другой — то, что сегодня у кого-то шлия под хвост попала, пчела укусила, и кто-то кому-то что-то не то и не так сказал. И становится совершенно очевидно, какая чаша весов перевешивает. Разное одиночество При этом одиночества бывают разные. Одно дело – одиночество стариков. Другое дело – чувство одиночества, которое переживают молодые люди. И механизмы формирования этого чувства в разных возрастах разные. Старики потеряли свою пирамиду социальной иерархии окончательно и бесповоротно. У нас, людей среднего возраста, остается хотя бы какая-то иллюзия, надежда на то, что мы еще успеем найти, во что нам встроиться, в какую-нибудь другую пирамиду, получше. А постперестроечное поколение, оно и вовсе не в курсе, что такое социальная пирамида. Поэтому, с одной стороны, они не так переживают по этому поводу, ностальгировать-то не о чем, но с другой стороны, они себя уместными не чувствуют, как перекати поле какое-то. Вдобавок к этому, люди пожилого возраста, как правило, уже успели пережить реальную физическую утрату нескольких близких людей, своих сверстников, и эта утрата невосполнима. Они похоронили и своих родителей, и нас не воспринимают как живых, мы же с ними мало общаемся. Они нас грузят нашим общим прошлым, и мы от этого прошлого пытаемся откреститься, поскольку если начать в него нырять, в новой жизни ничего не поймаешь. В общем, это такой системный поколенческий кризис. Мы же со своей стороны с молодыми людьми не чувствуем близости. Они для нас какие-то все непутевые, поверхностные. Молодые люди, которые не помнят никакой пирамиды, испытывают неосознанную, не пережитую прежде и, соответственно, неоформленную в переживании тягу к какой-то социальной общности. Поскольку же действительного эмоционального объединения на базе той или иной социальной платформы не происходит, они тяготятся не меньше уже зрелых людей и стариков, но просто не способны этого понять и осмыслить. У них сердце не замирает, когда они слышат словосочетание «пионерский лагерь», «собрание актива», «утреннее построение для подъема флага». Не могут они понять, как это вообще может кого-то воодушевлять. А воодушевляться хочется, вот и тоска-печаль накатывает. Если же ты не можешь реализовать свою социальную потребность в коллективе, то надсадно ищешь близкого человека, мол, если нельзя со всеми, то, может быть, с кем-то одним получится. Такова логика рассуждений. А где его найдешь-то, если вас опять же ничего не объединяет, нет общей платформы, целей, ценностей, смыслов, ориентиров? Надолго таких отношений, как правило, не хватает. Все держится на одной только простой межличностной симпатии – которая, к сожалению, если нет никаких дополнительных факторов, скрепляющих пару, имеет срок годности. Вы посмотрите на маленьких детей. Они ведь не сразу друга не разлей вода ищут и родственную душу. Сначала они пытаются в группе функционировать, затвердиться в ней, место свое в ее иерархии определить, и лишь затем, когда не получается в группе получить искомое, Когда взаимные конфликты и трения в ней возникают, дети делятся на парочки. Ну или страдают поодиночке, мечтая о настоящем друге. «Мама, купи мне собаку». В целом для нас группа, социум, конечно, важнее. Хотя, возможно, взрослый человек с этим и не согласится. Но это так. Просто хроническое разочарование в отношении социума разочарование возможности быть счастливым в большой группе уже вызвали у взрослого человека стойкую неприязнь к массовости. Вообще, когда мы ищем одного из тысячи тысяч, как говорит где-то Ницше, это, с одной стороны, свидетельство разочарования в обществе, с другой – симптом внутреннего роста. Так что изначально, как это ни парадоксально, важнее социум. Но потом – Когда мы понимаем, наконец, что со всем социумом нам никогда не договорится, что он никогда не примет нас целиком, то есть такими, какие мы есть, мы начинаем искать человека. Диаген это хорошо иллюстрирует. Однажды он говорил на площади о чем-то весьма серьезном и важном, но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Потом мудрец защебетал по птичьи, и вокруг собралось множество людей. Диаген прекратил свое пение, посмотрел на собравшихся и сказал «К серьезным вещам вы относитесь пренебрежительно, а слушать всякую чепуху готовы всегда». Ну и ходил потом по городу среди белого дня зажженным фонарем, выкрикивая свою знаменитую фразу «Ищу человека». По-моему, весьма симптоматично». Проблема для нас заключается в том, что у каждого есть, у кого осознанное, у кого нет, потребность в том, чтобы фактически, а не номинально, относиться к какой-то действительной общности людей. Ощущать себя членом какой-нибудь необыкновенной общности, чтобы всем вместе слезы ронять, когда Мишка взлетает со стадиона. Но сейчас таких общностей нет. И сначала Мы пытаемся удовлетворить свою потребность найти себя в социальной группе, а когда это не получается, мы начинаем искать хоть какой-нибудь общности. Когда вас не приняли в классе, вы ищете еще одного такого же непринятого, с кем вы объединитесь по важному общему признаку, а затем найдете и еще какие-то важные для вас двоих ценности. У вас будет на двоих что-то общее, и вам станет лучше. Но когда человек выходит на третий уровень развития личности, то содержательные отличия между людьми отступают на второй план, а на первый план выходит сущностное сходство. В конце-то концов, какими бы разными мы ни были, мы в каком-то сущностном смысле очень похожи. Так что нет ничего удивительного в том, что мы можем звучать эдаким камертоном, прислушиваясь к звуковым волнам, исходящим друг от друга. Сначала, правда, человеку не совсем понятно, что ему с этим камертоном делать и о чем поют соседние. Поэтому возникает какой-то страх, неуверенность, напряжение. Неловко стоять голым перед теми, кто укутался в шубы. Но постепенно человек, ощутивший себя самого, начинает понимать, что в этой эмоциональной, сущностной близости нуждаются все люди. Приходит понимание, что на самом деле это нормальная форма существования по-настоящему зрелых людей. Понимание, что для истинной общности, для истинной близости друг с другом нам даже не нужны некие формализованные общие ценности. Чтобы чувствовать себя вместе счастливыми, нам достаточно просто «побыть вместе». Зачем в таком случае нам какие-то общие ценности, идеология, интересы? И какие они могут быть, если мы объединились не по какому-то общему признаку, а по причине синхронистичности друг к другу? Болезненная лирика одиночества. При этом, ни в коем случае нельзя формировать в своем сознании лирический образ одиночества. Когда оно кажется нам лирическим объектом, становится элементом поэтического мировосприятия, это катастрофа. «Ничто так не пьянит, как вино страдания», — говорил Бальзак. «А нам остается только добавить, что страдание одиночества, самый верный», и самый быстрый способ спиться окончательно и бесповоротно. «Я один. Мне целый мир чужбина. Белеет парус одинокий, и ой цветет калина в поле у ручья. Это же какая поза! Боже правый! Роняйте, граждане, слезы!» Потому что, если говорить серьезно и без обиняков, одиночество — это или от глупости, или от инфантильности, или от претенциозности крупномасштабной или, прямо скажем, от общей ограниченности. Ну, к сожалению, это так. Если ты уже повзрослел, то должен понимать, вокруг тебя тысячи людей, и среди них есть хорошие, настоящие, замечательные. И если ты при таких-то вводных до сих пор один оденешенник, значит, делаем вывод, ты что-то не так делаешь в этих своих отношениях с другими людьми. Ну, или они подлецы все. Так получается. Но если они все подлецы поголовно, что ж ты страдаешь от одиночества? Радоваться должен, что они тебя не принимают в свою компанию. Иными словами, каждый взрослый умственно здоровый человек должен понять. Когда речь заходит об одиночестве, перед ним жесткая альтернатива или признать собственную личную неуспешность в деле устроения межчеловеческих отношений, то есть признать собственные ошибки и недоработки на этом поприще, или согласиться с бессмыслицей, что кругом одни моральные уроды, что, разумеется, далеко не так. И надо сделать этот внутренний выбор. Сознательно, серьезно, вдумчиво, без истерики. Если ты действительно согласен с тем что кругом одни подлецы и душегубы а ты тут единственный благородный рыцарь можно заниматься этим моционом страдать от одиночества ходить туда сюда по крепостной стене и ждать когда же тебе призрак твоего папаши явится на здоровье но если человек не готов пойти на такое неоправданное обобщение, то ему самое время стукнуть себя по голове выбить из нее эту романтическую идею одиночества и начать что-то делать со своим способом коммуникации. Есть, конечно, и еще одна составляющая этой проблемы, такая полусознательная, что ли. Часто, как это ни парадоксально, за болезненным чувством одиночества, за соответствующим страданием скрывается банальная сексуальная неудовлетворенность. Например, человек живет в браке, а страсти ко второй половине уже не испытывает. Каким будет его психологическое состояние? Не из лучших. И возникает у него потребность пойти налево. Потребность возникает, а он не идет, потому как нельзя, или не ждет его никто. И вот начинается идея одиночества. И мужу или жене объявляется, что, мол, тебе на меня наплевать, что я чувствую себя лишним и так далее. Человек сам себя накручивает, драматизирует, встает в героическую позу, а на самом деле просто ищет какого-то внутреннего оправдания своей предстоящей, гипотетической, возможной супружеской измене. Вот и весь пафос одиночества. На деле же тут ни о каком одиночестве речи не идет. Просто супругов, связывал преимущественно эротический компонент, интенсивность которого до поры до времени создавала иллюзию взаимности на уровне личностном, человеческом. Но когда эротизм пошел на убыль, берега оголились. И стало понятно, что особенно-то наших супругов ничего не связывает вместе. Нет единства между ними настоящего. Один секс был, и тот сплыл. Но это не вопрос одиночества». В этом случае, как и в том, что был приведен раньше, роль одиночества, этой романтической идеи собственного трагического одиночества – самооправдание. Правда, в первом случае человек таким образом оправдывал свою коммуникативную несостоятельность, а во втором случае – свой грядущий адюльтер. Чувствует ли он одиночество на самом деле? Да, чувствует. Специально не наигрывает но вопрос не в том, что он чувствует, а в том, каковы корни, истоки этого чувства. А в корневой системе этого чувства, мы обнаруживаем, что никаких признаков одиночества в том романтическом ключе, в котором мы привыкли его рассматривать, нет и близко. Сплошная буфаннада Короче говоря, нужно отдавать себе отчет в том, что когда речь заходит о чувстве одиночества – Тут, как правило, гордиться, мягко говоря, нечем. А у нас это ведь до гордости какой-то доходит. «Боже, Боже, как я одинок! Какая трагедия! И никто-то меня не понимает и не любит. Мир зол». А мир не зол. Он просто такой непростой. Требует, так сказать, над собой работы. Кругом есть люди. Они точно так же нуждаются в тебе, как и ты нуждаешься в них». Но какие-то твои заморочки, какая-то твоя ерунда в голове не позволяют тебе дать другим людям то, что тебе самому позарез от них нужно. Понимание, поддержку, принятие, внимание, одобрение, заботу, эмоциональное участие, теплоту, нежность, любовь, искренность, открытость, неформальность, внутреннюю силу. Вот и весь сказ». То, что мы несчастны, потому что мы сами себе такие условия организовали, факт неприложный, и доктор Курпатов тут никакой Америки не открыл. Дело обстоит таким образом. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому тут кидаться какими-либо обвинениями или ругательствами сыпать – отчаянная глупость. Если человек хочет быть несчастным, это его собственный внутренний выбор – последствия которого достанутся ему лично. Хотел и добился. Если же он не хочет быть несчастным, нужно взяться за ум и привести себя, а также и свою жизнь, в порядок. После чего будет тебе и вознаграждение в виде разного рода счастливых чувств. Это вопрос выбора. Что называется «наше дело предложить, ваше дело отказаться». Хочет страдать и мучиться – пожалуйста не хочет, милости просим. Как психотерапевт, осуществляющий процесс сопровождения личности, я все прекрасно понимаю. И внутренние мотивы человека, и его терзания, метания, сомнения, страхи, все понимаю. И справиться с этим непросто, и большой внутренний труд для этого требуется. Работа внутренняя, кропотливая, ни одного дня занятия. И у кого получается, тот герой настоящий и заслуживает самого большого к себе уважения, потому как он внутренних демонов победил, а большей победы в жизни человека нет и не может быть. Но если по большому счету, то позиция моя, касающаяся одиночества, состоит в следующем. Так, секундочку. А теперь давайте здраво на все это посмотрим. Выключили весь этот паноптикум эмоциональный, за голову взялись, посмотрели со стороны и видим, что вокруг огромное количество замечательных людей, хороших, внутренне одаренных, которые нуждаются в нас не потому, что мы можем им какую-то услугу оказать, а потому что мы можем им дать ощущение, что они востребованы сами по себе, а не в своих многочисленных социальных ролях и мы сами хотим быть востребованными не потому, что мы там хорошие журналисты, психологи, врачи и сантехники, а потому что мы просто сами по себе такие. Ничего себе. И мне кажется, что это важно – перестать романтизировать одиночество. Никакой романтики в нем нет».